Глава двадцать девятая «Добрый вечер», — испуганно запнулась и покраснела, вспомнив, какой вокруг беспорядок. Мы с Аликой разбросали вещи по всему номеру, чтобы выбрать ежедневные и на выход. Подруга показывала мне, что с чем носить, какое белье под что надевать, и теперь всё увидит Таир. «Что он обо мне подумает? Как я могла быть такой неаккуратной?» И «Я... я учусь комбинировать наряды». «Я вижу», — проговорила мрачно, опуская взгляд на разрез платья. «Сейчас отчитает меня за то, что разбросала такие дорогие вещи, и я точно сгорю от стыда прямо на его глазах. Да ещё и стою перед ним в таком виде». Схватила длинную толстовку, накинула её на плечи. «Я помнила, что говорила Алика о сексуальности». но всё равно покраснела до корней волос. Он ещё не видел меня такой, как и я его таким. Раньше Таир мне казался добрым, хоть и неболтливым. Сейчас же он был угрюмый и недовольный, злой даже. Застыл и смотрит на это проклятое платье. Зря я его надела. «Что-то не так?» — уточнила тихо, приготовившись выслушать о себе что-то вроде того, что обычно говорил обо мне отец. А Таир вдруг оторвал взгляд от моих ног, поднял его выше, на лицо. «Ты очень красивая, Самина». «Спасибо», — ответила, как меня и учили, глядя ему в глаза. А в груди сердце запорхало, словно испуганная птичка. Он сказал, что я красивая. «Я красивая!» «Может, мне послышалось?» «Может, на самом деле он меня сейчас отругал, а я услышала то, что так жаждала услышать?» «И дерзкая. Быстро учишься, да?» Этот вопрос прозвучал так, словно ответа на него не требуется. Словно он просто размышляет вслух. Растерялась. «Дерзкая? Разве я дерзкая?» «Наверное». Неопределённо пожала плечами. Потому что и правда не знала, что ответить. «Ну давай». Он прошёлся по номеру, окинул его подозревающим взглядом, а после устроился в кресле, на подлокотнике которого остался бюзгалтер «О, нет, стыдно как...» «Расскажи мне, чему ты научилась за полторы недели?» Взяв руку бюстгальтера, смотрел его, и взгляд Таира стал ещё мрачнее. Швырнул бельё на пол, сложил локти на широко расставленные стороны колени, слегка подался вперёд. «Слушаю тебя, красавица. Он меня слушал». «Смотрел и слушал, а я смотрела на него и не знала, что ответить. Наверное, он потратил на меня слишком много денег и теперь недоволен результатом». «Ещё бы! Сам-то вон какой! Высокий, сильный, широкоплечий. Его борода стала длиннее с тех пор, как мы виделись в последний раз. Немного уставшие красноватые глаза и небрежно развязан галстук, словно он его раздражал. Но в остальном Таир всё такой же». «Идеальный, настоящий мужчина. От него приятно пахнет, а птица в моей груди уже билась о ребра». «Я научилась наносить макияж и правильно одеваться». «Начинаю несмело, но вижу его кивок и продолжаю». «Выучила название столовых приборов и правила этикета». «Понимаю, что не сучушь, этого слишком мало». «Его интересует и другое, но я не смогу заговорить об этом другом. Я могу говорить о сексе и прочих постыдных глупостях с Аликой, но не с Таиром, только не с ним». «Это всё?» «Он хмурится всё больше, и я впадаю в ныне. Что-то не так. Он всё ещё недоволен». «А что нужно?» «Решаю спросить, потому что выдерживать это напряжение становится невыносимо». «Что с предметами?» «С предметами?» – удивлённо вздёргиваю брови. А Таир плотно сжимает челюсти, отчего его лицо меняется. Из просто смурного превращается в свирепое. «Да, с предметами!» – повышает голос, но его поза не меняется. «Всё так же ждёт отчёта, а мне страшно. Ужасно страшно, и все мысли путаются, словно пытаются разбежаться в разные стороны». «Так страшно мне не было даже в те моменты, когда ругала Крам. Даже когда мне грозила порка, я так не дрожала. Предметы, по которым ты занимаешься с учителями. Ах, эти предметы. Я опять заливаюсь краской». «С ними всё в порядке, я учусь. Выполняю всё, что задают учителя, и очень быстро догоняю программу». «Давид, часто здесь бывает?» Таир продолжает допрос, а я, выдохнув, мотаю головой. «Через день заходит». «Вы остаётесь с ним наедине?» «Нет, я спускаюсь на первый этаж, и он везёт нас с Аликой в город». «Алика много времени с тобой проводит?» «Всё свободное от учёбы время». «И чему же она тебя учит, помимо одежды и столовых приборов?» «Я застываю, будто парализованная, а Таир откидывается назад и манит меня небрежным движением руки». «Подойди». «Я делаю шаг к нему, и в нос ударяет аромат алкоголя». Он и не резкий, как тогда, когда Алика пьёт свой любимый коктейль. Этот запах приятный и мягкий, с нотками фруктов или ягод, но всё равно алкоголь. Я почти уверена в этом. Покажи мне, чему она тебя научила. «Добрый день, Таир Магомедович. Я с отчётом». В кабинет вошёл Аслан, склонил голову. Верный помощник так и не научился общаться с Таиром, как с равным себе. «В принципе, так даже лучше». Таир любил абсолютное подчинение, кем бы ни был собеседник. Хоть рядовой безопасник, хоть правая рука. И не настаивал, чтобы Аслан менял свои привычки. «Во всем должен быть порядок». «Проходи», – кивнул, закрывая последнюю папку с договорами. «Конец месяца, все цели достигнуты, а планы перевыполнены. Можно и отдохнуть. Но для начала он должен быть в курсе всех событий, касающихся не только работы, но и личного». Самина с некоторых пор находится в списке «личное». Зачем он туда её впустил? Да кто его знает. Просто так. Назло другу, помыслившему о том, на что не имеет права. По большому счёту, девчонка там вообще ни при чём. И просто не повезло стать яблоком раздора между двумя братьями. Пусть кровными но родными по духу. Так когда-то считал Таир, пока брат не открыл рот на его кусок. И неважно на самом деле, что это или кто – Кулачок земли или женщина – дело в самом желании иметь то, что принадлежит Абаеву. Да, он всегда был алчным. До всего. Сам мог делать поистине королевские подарки, не задумываясь ни на секунду. Но если кто-то протягивал руку без спроса, мог и отрубить ее. В прямом смысле слова. «Ну, в общем, мы тщательно следим за вашей протеже, и уже есть кое-какие результаты». Во-первых, она исправно выполняет всё, что от неё требуют, никуда не выходит без сопровождающих, если только пару раз в магазин за пирожными и конфетами выбегала. Но после покупок сразу же возвращалась в номер. Ведёт себя тихо, вежливо, в нашей гостинице нет ни одного работника, кто бы на неё пожаловался. Примерное поведение, сама даже в номере убирается. «Отлично. А что докладывать тогда собрался?» Он, конечно, не сомневался, что девчонка будет вести себя тише воды ниже травы. После того ада, из которого он её вытянул, любая бы притаилась. Кому же захочется обратно? «Тут дело не в девушке, Таир Магомедович». «А в чём?» «В Давиде». «Так, продолжай». «Неужели друг его ослушался?» «Да быть такого не может». Таиру, казалось, Давид не идиот и должен был усвоить урок с первого тычка. «За вашей спиной происходят нехорошие дела. С первого дня к сами не представили одну девушку, известную исключительно в узких кругах». Аслан пожевал нижнюю губу, а затем продолжил. «И я так понимаю, не по вашему приказу». «А сам Давид часто там отирается?» «Регулярно, я бы сказал. Каждый следующий день». «К ней в номер поднимается?» «Однажды только был. Пакеты из магазина заносил. Вышел через пятьдесят секунд». «А эта девушка, которую он нанял приглядывать за Саминой, кто она?» «Вот тут вопрос требовал особого внимания, и я его изучил более детально. Алика Давыдова, она же Алина Иващенко. В прошлом работала в эскорте, сейчас вроде как открыла школу для таких же. То бишь для эскортниц и прочих дам лёгкого поведения». Шлюх что ли, тренирует?» – усмехнулся недоверчиво. «Что-то типа того». кивнул аслан, а улыбка Таира медленно сползла с лица. как интересно И с какой задачи она представлена к самине Ослан <кхм> нечасто смущался, вернее не смущался никогда и сейчас вынужденная пауза напрягла Таира примерно с той же чем уже ещё может научить шлюха В глазах мгновенно потемнело от ярости. «Не так, как обычно, когда он злится на какого-нибудь подчинённого, накосячившего по глупости своей. Эта ярость больно опалила внутренности, потому что Давида он всю свою жизнь считал другом, а тот решил с ним в игры поиграть. «Зря ты так, брат, очень зря». «Уверен, что не ошибаешься», — взглянул на Аслана из-под а тот уверенно кивнул. «Уверен. Думаю, вы сами убедитесь во всём, взглянув, как теперь одевается Самина». «Я сделал пару снимков для вас». На стол перед Таиром легла стопка фотографий, на которых он и не сразу узнал забитую, почти уничтоженную морально девчонку. Минут пять пялился на ее лицо, которое она с улыбкой подставляла лучам солнца или что-то оживленно рассказывала идущей рядом женщине. И на всех фотографиях на заднем фоне виден Давид, глаз с нее не сводит. Кажется, будто мысленно её раздевает и сношает, как одну из своих шлюх, которыми кишит его бордель. А она даже не замечает, как он смотрит на неё. И тут Таир его понимал, несмотря на внутренний протест. Там было на что посмотреть. Самину неплохо преобразила круглая сумма на карте и горе-помощники. Выглядела она теперь не хуже моделек из среднестатистического агентства, хотя в подобранных ей нарядах больше походила на эскортницу. Молоденькую, ещё незатасканную и весьма наивную эскортницу. Челюсти свело от оскомины и желание раскрошить лицо Давиду. Он специально портил девчонку. Компрометировал её в глазах Таира и показывал ей не ту жизнь, которую приготовил ей Таир. Он дрессировал её, как одну из своих сук. «Давида привези в платину. Хочу с ним поговорить». «А с девушками что делать?» «Эту Алику пусть приведут ко мне завтра». Так, чтобы никто не видел. Самина... С ней я чуть позже решу. Понял. Могу идти? Иди, Аслан. И спасибо.